Глава 4. Гулкое эхо моих шагов гуляло в пустом коридоре факультета. Адриан при этом шел абсолютно бесшумно, чем немало меня раздражал. Как ему это удается? Как будто скользит в воздухе, вообще не касаясь пола. Над нашими головами плыла крохотная магическая искра, чуть ранее созданная самим брюнетом. В ее тусклом свете неестественно вытянутые тени казались живыми и чудилось, будто за нами крадутся два чудовища с длинными конечностями. Я в очередной раз поежилась и покрепче стиснула ладонь Адриана. Хотелось плюнуть на все приличия и вообще прижаться к нему, так, на всякий случай. Все-таки реакция у него отменная и в магии соображает гораздо больше меня». Адриан наверняка чувствовал мой страх, но, хвала всем богам, никак его не комментировал. Однако и свою руку милостиво не высвобождал из моей отчаянной хватки. Поразительно! Вдруг негромко проговорил он, чуть замедлив шаг. Я едва не цыкнула на него, призывая к молчанию. Почему-то казалось кощунственным нарушать торжественную тишину, царившую вокруг. А с другой стороны... Мы без того изрядно нашумели чуть ранее. Если бы тут кто-нибудь был, то обязательно бы выбежал еще в момент уничтожения двери. И я досадливо поморщилась, вновь вспомнив про свою оплошность. Демоны, это ж надо было такое устроить. Вот уж точно, силу не соизмерила. Знать бы еще, как ее правильно рассчитывать для удара. Тут действительно нет никакой защиты. Продолжил тем временем Адриан так и не дождавшись от меня каких-либо слов. Впрочем, не уверена, что он вообще обращался ко мне. Скорее, рассуждал вслух. «Ни малейший, даже самый элементарный. Это халатность высшей степени, если не сказать грубее». «Да что ты привязался к этой защите?» – буркнула я. «Я в принципе не понимаю, кому бы понадобилось залезать на ведьминский факультет. Но мы же сюда залезли!» резонно возразил Адриан. «Да, потому что ты меня подбил на эту авантюру», напомнила я. А я согласилась на свою беду. Но безготовый курсовой меня завтра отчислят из академии, тогда как другим студенткам с этого факультета подобное в принципе не грозит. Адриан остановился. Да так резко, что я едва не врезалась в него, потому что он шел немного впереди. Обернулся ко мне И вопросительно вскинул бровь. Откуда такая уверенность в том, что одна ты награнять числения? спросил сухо и строго. Оттуда! оборонила я, почти не разжимая губ. Ишь какой любопытный, пусть сам все узнает. Это в конце концов его работа, за которую он деньги получает. А я не собираюсь облегчать ему задачу. И прежде всего по той простой причине, что не хочу наживать себе врагов, особенно таких, как лорд Комптон. Адриан поднял и вторую бровь, как будто удивленный тем, что я не ринулась немедля отвечать на его вопрос. Некоторое время стоял и смотрел на меня. Я изо всех сил старалась не опустить голову под гнетом его испытующего взгляда. Ой, аж в висках начало неприятно покалывать. «Ну, хорошо, разберусь сам». Наконец, С легким оттенком угрозы обронил он и также резко отвернулся от меня. Дальше мы шли молча. Адриан еще сильнее вырвался вперед. Вообще создавалось такое впечатление, будто он уже бывал здесь. По крайней мере, он ни разу не спросил у меня, где кабинет зельеварения. А на развилках коридора всегда безошибочно выбирал правильное направление. Поэтому я совершенно не удивилась, Когда без малейшей подсказки с моей стороны, Адриан остановился как раз напротив нужных дверей. «Полагаю, пришли». Без намека на вопрос проговорил он. «Ты откуда знаешь?» Спросила я, не совладав с закономерным любопытством. «Оттуда». Не приминул вернуть мне той же монетой Адриан. Потянулся к дверной ручке. Но неожиданно замер, так и не дотронувшись до нее, я озадаченно сдвинул брови. А тут защита как раз есть, проговорил с легкой таликой недоумение. И вполне себе неплохая. Даже я бы сказал, отличная. Наверное, госпожа Эрентес позаботилась, сказала я. Она очень ревностно относится к своим зельям, да и положение обязывает. Все-таки она декан факультета. Госпожа Эрентес, стало быть, задумчиво протянул Адриан как будто желал запомнить это имя. «Хорошо. Учти, эту дверь я выбивать не собираюсь». Поторопилась я добавить, заметив, как хищно сверкнули его глаза. «С госпожой Тейс я точно отношения портить не собираюсь. Если я останусь в академии, то она у меня еще несколько лет преподавать будет». «Вот на этот раз я и не собирался просить тебя ни о чем подобном», возразил Адриан. Все-таки любое испытание должно быть разумным по сложности. Еще покалечишься ненароком». «Ого!» – я мысленно присвистнула. «Получается, госпожа Тейс и впрямь очень серьезно подошла к защите кабинета. Странно, даже не ожидала от нее такой предусмотрительности. Кому как не ей знать, что на нашем факультете никому и дела нет до всяких зелий. Отойди немного попросил меня Адриан. Я послушно сделала шаг назад, а он тем временем тщательно засучил рукава белой и изрядно запыленной после зачета на кладбище рубашки. Сосредоточился, не отводя взгляда от круглой металлической дверной ручки золотистого цвета. И внезапно она начала наливаться внутренним жаром, тревожно побагровев. При этом я не чувствовала, чтобы Адриан использовал какую-нибудь магию. Он просто продолжал смотреть на дверь. И чем дольше он не сводил с нее глаз, тем плотнее и горячее становился вокруг нас воздух. Как будто мы угодили в самую настоящую парную. Я украдкой смахнула выступившие на лбу капельки пота. Поправила ворот платья, который словно стал туже, плотно обхватив горло. Каждый вздох теперь давался с определенным трудом. На грудь что-то давило, с каждым мигом все ощутимее и ощутимее. Адриан поднял руку. Направил указательный палец на ручку, которая к этой секунде раскаленно пылала, подобно звезде. Я попятилась. Больше всего на свете мне хотелось вообще развернуться и сбежать. Почему-то было очень и очень страшно. Как будто вот-вот должно произойти нечто ужасное. Но и оставить Адриана одного я не могла. С кончика его пальца слетела крошечная молния. Врезалась прямо в центр ручки. И я напряглась, ожидая новый мощный взрыв. Но этого не произошло. Собственно, вообще ничего не произошло. Просто с приглушенным скрипом дверь внезапно приоткрылась перед нами. И я осознала, что вновь могу дышать полной грудью. «Очень неплохо, госпожа Тейс», – пробормотал себе под нос Адриан. «Подобной магией владеют единицы». «Какой магией?» Естественно, тот же влезла я с вопросом. Адриан медленно моргнул, будто приходя в себя после наваждения, после чего обернулся ко мне. «Магией, которая пусть на короткий срок, но изменяет реальность», пояснил любезно. «То есть, как и следовало ожидать, Адриан и не подумал удовлетворять мое любопытство. Вместо этого...» Он отрывисто приказал мне. «Стой пока здесь. Войдешь, когда я позову тебя». «Почему?» – еще больше удивилась я. «Думаешь, тут могут быть еще какие-нибудь ловушки?» «Не исключаю такой возможности», – подтвердил Адриан. «Но прежде всего хочу первым проверить, что в этом кабинете такого особенного, если для его защиты использовали подобные чары». Я открыла рот, желая задать новый вопрос, но Адриана в коридоре уже не было. Он проскользнул за дверь так быстро и бесшумно, что я уловила лишь его размытую тень. Понятия не имею, сколько времени я провела в одиночестве перед кабинетом. Наверное, не больше пары минут. Однако они показались мне настоящей вечностью. От тревоги я не находила себе места». Нервно переминалась с ноги на ногу, напряженно прислушиваясь к любым звукам. Но вокруг было совершенно тихо. Даже из кабинета не долетало ни шороха. И это заставляло меня волноваться еще сильнее. А вдруг Адриан все-таки угодил в какую-нибудь западню? Вдруг он не успел отразить очередное заклинание и лежит сейчас на полу оглушенный? Или пуще того... Истекает кровью, обессилив настолько, что не в состоянии позвать на помощь. Почему я не слышу, как он обыскивает кабинет? Дверь ведь приоткрыта, а не захлопнута. Может быть, все-таки стоит нарушить его запрет и войти? Или лучше не рисковать, а сразу отправиться за помощью? Правда, понятия не имею, куда бежать и кого звать. Или лучше... Хвала всем богам! На этом моменте моих перепуганных рассуждений дверь которую я все это время буравила немигающим взглядом, открылась шире, и на пороге предстал живой и вроде как совершенно невредимый Адриан. От облегчения я шумно вздохнула и с трудом удержала себя от желания радостно захлопать в ладоши. «Заходи», – скомандовал Адриан. «Все в порядке». Повторять приглашение не потребовалось. Я шустро шмыгнула в помещение мимо посторонившегося Адриана. Правда, на пороге остановилась и боязливо повела головой из стороны в сторону, внимательно изучая обстановку. Так, на всякий случай. Но на первый взгляд в кабинете ничего не изменилось с момента моего последнего визита сюда. На второй, более придирчивый, впрочем, тоже. Кабинет был тщательно убран после последнего занятия. Стулья подвинуты к партам. На шкафчиках с ингредиентами строгий порядок. Правда, на преподавательской кафедре выселся котелок, как будто выставленный к очередной демонстрации изготовления зелья, а около него стояло несколько склянок. «Их, значит, госпожа Тейс и впрямь ждала меня с последним компонентом теневого зелья и все приготовила. Жаль, что я так задержалась на кладбище». «Видимо, у тебя хорошие отношения с преподавательницей». Правильно интерпретировал все увиденное Адриан и кивком указал на кафедру. Добавил с легкой ноткой претензии. «Когда я был студентом, то мне никто не помогал с курсовыми экзаменами. Госпожа и не хотела мне помогать. Зачем-то принялась я оправдываться, почувствовав себя слегка уязвленной из-за справедливого в сущности замечания мужчины. Просто у нее не было другого выбора. И ты, естественно, не объяснишь свои слова. Скорее утвердительно, чем вопросительно проговорил Адриан. Дождался моего кивка и насмешливо бросил. «Ну-ну, Габриэла, знаешь, что получается у меня лучше всего?» «Что?» – послушно поинтересовалась я. «Делать выводы», – холодно обронил Адриан. «Очень за тебя рада», – привычно огрызнулась я. Торопливо подошла к кафедре, не желая терять время понапрасну. Итак, ночь в разгаре. Повинуясь моему небрежному жесту, под потолком вспыхнули яркие магические шары. Адриан прищелкнул пальцами, и ставшая ненужной тусклая магическая искорка тут же погасла. А я уже изучала то, что любезно подготовила для моей курсовой работы госпожа Тейс. Благо, под котелком обнаружился еще и рецепт зелья, написанный ровным аккуратным почерком. «Основа – отвар полыни из трех частей измельченной сухой травы и пяти частей воды», начала я читать вслух. «Довести до кипения, добавить сладкого настоя сонной травы из расчета 3 капли на унцию. Затем тонкой струйкой при энергичном помешивании влить чайную ложку жемчужной пыли. Осторожно, на данном этапе зелье может сильно вскипеть и выплеснуться из котелка. На этом моменте Адриан вдруг кашлянул, и я отвлеклась от листка. Иска соглянула на него и успела заметить, как на его губах промелькнула быстрая ехидная усмешка, как будто его что-то позабавило в услышанном. Наверное, надо было спросить, что не так. Но я прекрасно понимала, что он все равно не ответит. Вон, заметил, что я на него смотрю, и сразу же серьезный вид принял. Я опять вернулась к рецепту, но перестала зачитывать его вслух. Вместо этого быстро пробежала глазами оставшиеся ингредиенты. «А где пепел зомби?» – все-таки вырвалось у меня. И действительно, по какой-то совершенно непонятной причине, в перечне компонентов, Отсутствовал самый важный, из-за которого я сегодня, в прямом смысле слова, рисковала жизнью. «Ну-ка, дай сюда!» В следующее мгновение Адриан невежливо выдернул листок из моих рук, каким-то непостижимым образом мгновенно преодолев разделяющее нас расстояние. В свою очередь прочитал рецепт. И вновь я заметила на его губах уже знакомую ироничную улыбку, которая, впрочем, быстро погасла. Напомни мне, какое зелье тебе задали в качестве курсовой работы? Спросил Адриан. Не дожидаясь моего ответа, тот же добавил. Теневое, не так ли? А разве я тебе его называла? С нескрываемым подозрением осведомилась я. Что-то не припомню. Просто я знаю только одно зелье, для приготовления которого требуется настолько оригинальный ингредиент, пояснил Адриан. Но буду честен. «Зелье варенья никогда не входило в круг моих основных интересов, так что могу и ошибаться». «Да нет, ты прав», — сказала я, поскольку не видела смысла скрывать очевидное. «Мне в самом деле надо сделать теневое зелье». «Странный выбор задания для первокурсницы», — ожидаемо отметил Адриан. «Видимо, преподаватель тебя очень сильно не любит». Я промолчала не желая вдаваться в долгие и нудные рассуждения про особенности обучения на ведьминском факультете. «Но, собственно, рецепт верный», продолжил тем временем Адриан. «И все ингредиенты, как я вижу, уже готовые стоят на столе». «Но в списке нет пепла зомби», возмутилась я. «Или его в самом конце уже в готовое зелье высыпать надо». «Ни в коем случае», Адриан замотал головой. «В этом зелье Никакого пепла зомби и близко быть не должно. А зачем тогда я на кладбище ходила? Обиженно вопросила я. Госпожа Тейс сама меня туда отправила. Думаю, позже она осознала свою ошибку. Проникновенно начал Адриан. Видишь ли, Габриэлла, рецепты колдовских зелий постоянно совершенствуются. Прогресс не стоит на месте. Поэтому поиск оптимального сочетания ингредиентов никогда не останавливается. Слишком сложные и опасные компоненты вычеркиваются. На их замену приходит что-то более простое и не требующее таких усилий для добычи. Согласись, пепел зомби – ну очень редкая вещь. Я нахмурилась. Слова Адриана вроде как звучали убедительно но не оставляла меня смутная уверенность в том, что он лукавит. Вон как глаза хитро блестят. «В любом случае, госпожа Тейс подготовила все для твоей курсовой». Добавил он с нажимом, уловив мои сомнения. «Даже подробнейшим образом выписала для тебя всю схему изготовления зелья. Поэтому давай приступим к делу». Я тяжело вздохнула. Выудила из кармана платья драгоценную склянку с не менее драгоценным содержимым, добытым с таким трудом и с огромным риском. «Ну вот», – пробормотала обиженно. «А я так старалась». «Любой опыт – прежде всего благо», – высокопарно отозвался Адриан. «Естественно, если он не привел к беде». «Не переживай, Габриэлла, этот рецепт гораздо безопаснее». Сделал паузу и вдруг спросил. «Кстати, а ты в курсе, чем опасно теневое зелье, если оно неправильно сварено?» «Откуда?» Я с искренним недоумением пожала плечами. Пожаловалась. «Мне с пару десятков книг пришлось перерыть, чтобы вообще найти о нем упоминание». Адриан дернул было бровью в удивлении, но почти сразу понимающе улыбнулся. «Да, на факультете тебя явно не любят», — констатировал он. «И очень хотят избавиться». Я уныло понурилась. Смысл отрицать очевидное. Но я ни в коем случае не должна завалить эту сессию. Госпожа Тейс права. Весной я переведусь на другой факультет, заново сдав вступительные экзамены. Но сейчас возвращаться домой мне просто нельзя. «В общем, теневое зелье, если сделано неверно, опасно лишь одним», продолжил Адриан. Как ты наверняка знаешь, оно позволяет на какое-то время принять человеку нематериальный вид. Но если была допущена ошибка, то этот самый человек рискует застрять в нематериальном виде надолго. В самом худшем случае навсегда. «Как это?» – изумилась я. «Действие любого зелья рано или поздно прекращается. Но не в том случае, когда оно привело к смерти» резонно возразил Адриан. Призрак. Это ведь тоже нематериальная форма сознания. Погибший от действия халтурного теневого зелья рискует навеки вечные застрять между двумя мирами и никогда не обрести окончательного покоя. «Ой, ой-ой-ой!» Я немедленно испугалась и испугалась сильно. «Очень страшно осознавать, что от твоих действий зависит жизнь какого-то человека». «Но что самое жуткое? противоядие от этого зелья? Нет!» Зловещим шепотом выдохнул Адриан. «Воистину удивительная и смертельная вещь. Поэтому я так удивился, что первокурсница дали такую тему для курсовой. Однако это еще не самое интересное». И на этом месте предательски замолчал, глядя на меня со знакомой доброжелательной улыбкой. «О, небо, пожалуйста, хватит вгонять меня в панику!» Взмолилась я. «У меня и так уже волосы дыбом встали от мысли, что я обязательно провалюсь». Самое интересное заключается в том, что принимающий экзамен должен лично проверить каждое зелье. Голос Адриана понизился до самого минимума. Теперь мне приходилось напрягать весь свой слух, лишь бы услышать его. «И проверить?» самым простым способом, употребив его внутрь. Предполагается, что преподаватели обладают достаточным количеством знаний и умений, чтобы нейтрализовать любое зелье. Но, как я только что сказал, с теневым зельем это не сработает. Осознаешь всю степень своей ответственности? О, да, я осознавала. Аж окаменела от ужаса на месте, представив, как госпожа Тейс глотнет моего зелья и немедля падет бездыханный перед всей экзаменующей комиссией. «Да ладно, не переживай!» Неожиданно переменил тон на благодушный Адриан и потрепал меня по плечу. «Не сомневаюсь в том, что ты справишься!» «Увы, я в этом не была уверена, причем абсолютно!» «Давай!» Негромко, но с нажимом приказал Адриан, даже подтолкнул меня в спину и я волей-неволей шагнула к столу. «Так, Габи, спокойнее. Ты этого никогда в жизни не делала, но обязательно справишься, иначе и быть не может». «Увы, сеанс самоубеждения в собственных силах помог мало. Я по-прежнему дико трусила, так что даже коленки постыдно дрожали, а руки вообще ходуном ходили». «Начнем с простого. Прежде всего надо зажечь огонь под котелком. «Огонь под котелком. Демоны, а как это сделать-то?» «Проблемы?» – прозорливо осведомился Адриан, когда я растерянно обернулась к нему. Сам он и не подумал уходить далеко. Напротив, стоял всего в шаге от меня, скрестив на груди руки и внимательно наблюдая за каждым моим движением. «А ты не мог бы?» – робко попросила я. «Ну, пальцами так щелк, и огонь под котелком загорится!» Адриан от такой наглой просьбы закашлялся, безуспешно пытаясь скрыть смех. «А сама как?» В перерывах между приступами подозрительного кашля выдавил он. «Не справишься?» «Я не уверена, что в итоге не испепелю весь стол», – честно призналась я. «Видишь ли...» Замялась, пытаясь верно сформулировать свои опасения. «Не напрягайся». Я и так понял, что у тебя большие проблемы с контролем энергии. Милостиво обронил Адриан. Проще говоря, ты понятия не имеешь, что это такое. Тебя просто не учили этому. Я робко кивнула, но Адриан уже не смотрел на меня. Он все свое внимание обратил на котелок передо мной. Сделал едва заметный жест, и под ним вспыхнуло пламя. Ровное, яркое, но самое главное – стабильное. Без вспышек, без затуханий. Именно то, что надо для приготовления колдовского зелья. «Спасибо!» Адриан ответил мне легким кивком, показав, что услышал благодарность. А я подтянула к себе рецепт. Еще раз прочитала его, не шевеля губами и запоминая основные моменты. И работа закипела. Через полчаса я повыше засучила рукава платья. Жар от котелка шел неимоверный. Не выдержав, я расстегнула пару пуговиц на вороте, пытаясь хоть чуть-чуть остудиться. Покосилась на Адриана, но тот вроде как вообще потерял всякий интерес к происходящему. Вместо этого он лениво обходил периметр кабинета, почему-то внимательно изучая его стены. «Не желаешь помочь?» – зло поинтересовалась я. Лицо горело от жара котелка, пальцы неприятно кололо. На подоле платья некрасиво расплывалось ярко-алое пятно сока любовной лозы. Мой вопрос застал Адриана врасплох. Он резко обернулся ко мне, привычно приподнял бровь. «А надо?» – спросил он с плохо скрытым сарказмом. «По-моему, у тебя все неплохо идет». «Я бы не отказалась», – честно призналась я. «Тут по рецепту необходимо этот котелок приподнять и хорошенько потрясти в воздухе». «А я не уверена, что смогу, даже при помощи магии». «Да-да, я помню», – сухо отозвался Адриан. «А то вдруг потолок пробьешь, когда это делать будешь». Помолчал немного и недовольно фыркнул. «Ну хорошо, хотя это и против моих правил». И опять я не заметила его движения. Только что он стоял на противоположной стороне помещения и вдруг оказался около меня. Абсолютно бесшумно и незаметно. «Как?» – не удержалась я от закономерного вопроса. «Как ты это делаешь?» «Что делаю?» Адриан воззрился на меня со святой невинностью во взгляде. Тем временем изумрудная жижа в котелке поднялась до опасного предела, и я просто рявкнула. «Да потряси его уже, наконец-то!» Хвала небесам повторять приказ не пришлось. Адриан кинул быстрый взгляд на котелок, в полголоса ругнулся и мгновенно принялся за дело. Он не обратил ни малейшего внимания на прихватки, зачарованные должным образом, которые я настойчиво ему подпихивала. Без дальнейших уговоров подхватил котелок голыми руками, и я ахнула. «Ты же обожжешься!» – но услышала в ответ лишь короткий язвительный смешок. Адриан приподнял котелок в воздух хорошенько его потряс. При этом зеленая шапка пены над зельем опасно накренилась через край, и я затаила дыхание. В рецепте было четко указано, что если пена выплеснется, то придется начинать все заново. Однако почти сразу она осела, и я с нескрываемым облегчением перевела дыхание. Хвала небесам! Иначе я бы точно провозилась до самого утра и не факт, что со второго раза у меня бы все получилось. «Что не сделаешь ради прекрасной дамы?» Мягко проговорил Адриан и поставил котелок обратно на магический огонь. Естественно, я немедленно ткнула пальцем в ручку, желая проверить, действительно ли она холодная. Тут же зашипела от боли и заплясала на месте, тряся в воздухе пострадавшей рукой. «Ой, Валдырь ведь вздуется!» Осторожнее, Габриела! С искренней тревогой выпалил Адриан. Ты вообще о правилах безопасности, что ли, не знаешь? Я метнула на него злой взгляд, но промолчала. Кто бы говорил о правилах безопасности? Сам на моих глазах без прихваток котелок взял. Собственно, именно по этой причине я поступила так же. Ну да ладно, некогда пререкаться! Наступил. Самый ответственный момент в приготовлении зелья. Теперь нельзя отвлекаться и на секунду. И я сосредоточилась, усилием воли заставив себя забыть про боль в пострадавшем от моей неосмотрительности пальце. Деревянная лопатка, которой я тщательно перемешивала почти готовое зелье, нагрелась в моей руке неимоверно. Собственно, я сама тоже вся нагрелась». Горячий пот струился по лицу, попадал в глаза и сильно щипал их. Но я не позволяла себе даже моргнуть лишнего раза. А то вдруг пропущу тот самый момент, когда необходимо прекратить реакцию и немедленно стабилизировать зелье. В рецепте госпожи Тейс говорилось, что это произойдет, как только содержимое котелка изменит цвет с зеленого на розовый. Тогда будет меньше секунды, чтобы зафиксировать результат. Спина уже ломила от усталости. По щекам текли слезы напряжения. Но я не сдавалась. И вот это произошло. «Ага!» – воскликнула я, увидев, как при очередном движении лопаткой в котелке внезапно вспыхнули нежные персиковые искры. Почти сразу все зелье загорелось розовыми огнями. И я торопливо прищелкнула пальцами – создав необходимые финальные чары. Зелье неожиданно резко взбурлило, полезло вверх, и я испуганно замерла. «Неужели я все-таки оплошала? Неужели ничего не получилось?» Но нет. Хвала всем богам почти сразу все прекратилось. И по кабинету неожиданно поплыл чарующий сладкий аромат роз, спелой клубники и чего-то медового. «Надо же!» Задумчиво пробормотала я. Никогда бы не подумала, что теневое зелье так приятно пахнет. Пальцем вытерла капельку, которая блестела на краю лопатки. Поднесла к носу, принюхалась и замерла. О да, это было не просто приятно. Этот запах пробуждал что-то очень доброе и теплое в самых сокровенных глубинах души. Вспомнилось детство – Матушка, которая утром будила меня ласковым поцелуем в макушку. Отец, подкидывающий меня к небу. Соседский мальчишка, который однажды звонко чмокнул меня в щеку. Сам же смутился от своего поступка чуть ли не до слез. И убежал, не дожидаясь, пока я приду в себя. «Габриэла, все хорошо!» Негромкий вопрос вернул меня в реальность. Я посмотрела на Адриана, который стоял рядом и почему-то хмурился, прижав к лицу носовой платок. Что это с ним? Как будто ему запах готового зелья совсем не понравился. Вообще, зря я его, конечно, гадом называла. Он очень даже милый. Глаза такие насыщенно карие, а в глубине нет-нет, да посверкают шальные искорки. Волосы густые, темные. Так и тянет запустить в них руку. И губы. Почему я раньше не обращала внимания на то, насколько они идеально очерчены? Высокие острые скулы и лукавые ямочки на щеках, когда он улыбается. «Габриэла, почему молчишь?» И Адриан легонько тронул меня за локоть, напоминая о своем вопросе. «Знаешь, ты очень красивый», ляпнула я, не отводя завороженного взгляда от Адриана. «Такой высокий». «Сильный. И нос у тебя красивый очень». «Нос?» – растерялся Адриан. Я и сама не знала, почему так сказала. Наверное, по той простой причине, что в этот момент как раз смотрела на его нос. Адриан поднял руку и на всякий случай потрогал свой нос, как будто желая убедиться, все ли с ним нормально. При этом он чуть отвел платок от лица». Наверное, даже втянул в себя запах зелья, струящийся вокруг. По крайней мере, глаза у него как-то странно заблестели и очень ярко вспыхнули, когда он посмотрел на меня. — Орлиный, гордый, прекрасный нос! — пробормотала я, не сводя с него восхищенного взгляда. — И вообще... Понятия не имею, что бы я еще придумала. Но в этот момент... Адриан резко щелкнул пальцами. Тотчас же поверх котелка материализовался плотный белесый купол какого-то заклинания. И волнующий аромат полевых цветов, обнимающий меня со всех сторон и будоражащий кровь, начал быстро угасать. Я моргнула раз, другой, и тоненько пискнула, осознав, какую чушь только что молола. Краска стыда мгновенно затопила щеки, уши и даже шею. Стало жарко дышать, как будто вновь запылало пламя под котелком. «Да, зелье у тебя получилось превосходное», — резюмировал тем временем Адриан, милостиво не обращая внимания на то, как я стараюсь не провалиться сквозь пол от стыда. «Впервые вижу такой эффект». «Что-то мне кажется, что это не совсем похоже на действие теневого зелья», — буркнула я. По-прежнему сгорая от неловкости и не смея глаз поднять на брюнета. Точнее, совсем не похоже. «Но ты же его не пробовала!» резонно возразил Адриан. «Мало ли!» Запнулся на полуслове, потому что в этот момент я подняла палец, которым чуть ранее стерла каплю зелья с края котелка. Она еще не высохла, блестела розовыми огнями, и я восхищенно вздохнула, любуясь переливами огней. «Даже не думай!» Зло прошипел Адриан. И вдруг с силой ударил меня по руке. «Ты что творишь?» выкрикнула я. Адриан словно не слышал меня. Он перехватил мое запястье, жестко вывернул его и ожесточенно принялся тереть мой палец, уничтожая зелье. «С ума сошел!» Я всхлипнула. «Мне же больно!» Как ни странно, но Адриан после моей жалобы действительно успокоился. Он стоял и легонько поглаживал мое запястье. Одновременно с этим меня окутала легчайшая вуаль какого-то заклинания. Перестало болеть не только запястье, но и обожженный палец с внушительным пузырем на подушечке. Мир вокруг неожиданно покачнулся. Неимоверная усталость навалилась на меня. Даже моргать было трудно. Как будто я внезапно оказалась под неимоверным гнетом чужой воли. «Встретимся на экзамене», — успела услышать я и мягко осела в темное ничто, но успела почувствовать, как меня бережно подхватили на руки.